Глава 26. Озерный город. Обитатели Хурши питались в основном рыбой, как и команда Ханы. Впрочем, чего и ждать в островном поселке в недрах подлинной мерзлоты? Сали убедилась в этом лично, изучив местные закусочные. По крайней мере, рыба была не сырая. Кок на Хане подавал только сырую рыбу. Первые 10 дней еще куда ни шло, но потом страшно надоело. Обедать Сали отправилась в харчевню под названием Соленый огненный лед, расположенную в нескольких кварталах от озера на одном из девяти крутых холмов. В харчевне не было ничего, кроме окна, прилавка и четырех столиков под ярко-оранжевым навесом из стеблей бамбука. Все крыши в поселке пестрели яркими красками на фоне серого пейзажа. Местным лакомством было мороженое бенцу, мелкотертый лед в перемешку с кусочками овощей. Основное меню, как с обреченностью поняла Сали, состояло в основном из рыбы и ворвани в сочетании с анчоусами, маринованным угрем, и крой и моллюсками, приготовленными пятью способами. Пища оказалась соленой, но вполне съедобной. Ничего лучше, впрочем, Салли сказать про нее не могла. Она надеялась, что огненный означает пряный, но, к сожалению, разочаровалась. «Не понимаю я здешней еды», — сказал Хампа, ковыряя в зубах деревянной палочкой, на которую был наткнут жареный кальмар. Блюдо, естественно, называлось «кальмар на палочке». Он облизнул губы и продолжал. «Вроде и невкусно, а оторваться не могу». Да и вон и сали с ним согласились. Еда была жесткая, однообразная, пересоленная, но, в конце концов, все съели вдвое больше, чем собирались. По крайней мере, кормили задешево. Всего один медный джуньский лян, четыре хапанские монеты или 3 миллиона рупий цунарка за порцию. Когда они насытились, принесли счет. Еда обошлась им в 9 медных ляней, которые уплатил Дайвон. Однако, когда подали счет за напитки, юноша сильно удивился. Три порции какого-то белого напитка для хампы, две кружки цзойжо для сали, четыре манговых ласси для дайвона и двенадцать кружек воды на всех обошлись почти в два серебряных ляня или 50 хапанских монет. Дайвон, который заведовал кошельком, взбесился. Как они смеют нас надувать? Он уже собирался обратиться к хозяину заведения, но сали его удержала. Не привлекая лишнего внимания из-за глупого счета. Мы ведь действительно заказали много напитков. «Потому что еда соленая, сказал Хампа. «Я все время пил козье молоко». «Это не молоко», — ответила Сали. «И потом я сомневаюсь, что нас обсчитали». «Просто тут хитро ведут дела». «Не шумите. Позвольте напомнить вам, что это Катуанский поселок и святое место, а мы — разыскиваемые беглецы из Незры». Да и вон, не скрывая гнева, взглянул на хозяина заведения. Тот уставился на него. «Я сюда больше не ногой!» — крикнул механик. «Пусть благословение почиет на вас весь день, добрый господин», ответил хозяин. «Спасибо, что осчастливили мое убогое заведение». «И еда у вас паршивая», — добавил Дайвон, выходя. «Люблю приезжих», — крикнул вдогонку хозяин. Салли легонько толкнула Дайвона. «Где это ты научился так прирекаться? Молодой механик, обычно такой сдержанный, успокоился не сразу. На лбу у него залегли суровые складки. «Прости, сама понимаешь». Мы ждем ребенка. Я нужен Мали, а торчу здесь, на другом конце света. Я должен быть рядом с ней. Сали прекрасно его понимала. Она и сама себя так чувствовала с тех пор, как вернулась и обнаружила Незру, погребенной в травяном море, свое племя уничтоженным, а сородичи порабощенными. Отказать им в поддержке и отправиться в путешествие ради собственных нужд, это было невыносимо. Вместо того, чтобы выразить сочувствие словами, с этим Сали бы все равно не справилась. Она обняла Дайвона и прижала к себе. «Ничего не поделаешь. Ты здесь, как и я, названный брат». «И я тоже», — вмешался Хампа. Не обращая на него внимания, Сали продолжала. «Единственное, что мы можем, это поскорее закончить дела и вернуться к нашему народу. Тогда ты воссоединишься с женой и ребенком. Все остальное — гнев, тревога, грусть, пустая трата сил. Понимаешь?» Дайвон шмыгнул носом и закрыл лицо руками. «Я ни за что не подведу, Малинде». И тогда Салли поняла, что у Даивона есть и другая сторона, которую она раньше не замечала. Она внимательно взглянула на юношу и протянула ему руку. «И не подводи. Посмотрим, хватит ли у тебя сил сдержать слово. Поклянись своим нерожденным ребенком». Он снова шмыгнул носом, но все-таки стиснул руку Сали в ответ. Дайвон решительно выпрямился и даже как будто стал выше ростом. «Клянусь сыном. Или дочерью добавила она и стукнула его в грудь кулаком, опрокинув на спину. Никто из прохожих и глазом не моргнул. Сали помогла Дайвону встать, и они двинулись дальше, останавливаясь на перекрестках. Сали указала на самое высокое здание посреди группы коконов. «Я отправлюсь туда, и все разузнаю. Дайвон, займись припасами и вели отправить их на Хану. Хампа, найди приличного Менялу. Я не желаю задерживаться здесь дольше необходимого. Добрый капитан отплывает через несколько дней». Когда хана выйдет из гавани, я намерена быть на борту». Путники влились в негустую толпу, направлявшуюся к озеру. Две части хурши, наземная и плавучая, по отдельности были меньше большинства катуанских столиц, однако вместе взятые составляли приличных размеров поселения. Сали напоследок дала кое-какие распоряжения спутникам, и они разошлись в разные стороны. Сали посмотрела вслед Даевону, поворачивавшему за угол, и направилась к мосту. Она надвинула капюшон поглубже и завернулась в плащ, скрывая лицо и фигуру, хотя любому было ясно, что она катуанка и военный искусник. В начале одного единственного моста, который соединял коконы с набережной, стояли два отряда черных копейщиков. Вереница городских гостей и рабочих тянулась с одной стороны, тогда как множество катуанцев, судя по одежде, в основном шаманы, шло по другой. К удивлению Сали, ей тоже указали на вторую очередь и немедленно пропустили, в то время как купца Хапанина с повозкой направили в первую, более длинную и медленную. Взглянув еще раз, она заметила, что в той очереди все Хапани. Сапоги Сали стучали по деревянному настилу, обрамленному костями огромных морских животных. Странный розовый оттенок был здесь еще ярче. Сали стало казаться, что зрение играет с ней шутки. Она остановилась на полпути. Взглянула через ограждение и ахнула. Черная вода злобно бурлила. Из глубины на Сале смотрел жуткий горящий глаз. Она была потрясена. То, что она видела, лежало далеко за пределами понимания. Указатель в конце моста гласил, что это плавучее поселение называется Масау, и оно действительно отделилось от шакры три века назад. Насколько Салли могла судить, коконов было около ста, и все гораздо крупнее сухопутных. Сали шла по маленьким деревянным мосткам, соединявшим коконы. Она миновала лавки, склады и жилые дома. Вокруг расхаживали множество шаманов, как будто весь Масау обслуживал их. Неудивительно, ведь Хурша считалась священным местом. Впрочем, при виде многочисленных шаманов, бродящих вокруг, у Сали руки чесались взяться за кнут. Она добралась до площадки перед главным храмом посвященным хану, и остановилась, заметив на стене ничем не примечательного соседнего здания изображение трех молний, пронзающих темную тучу. Знакомый символ — ловцы бури. Салия не знала, что высокопоставленная военная секта обитает здесь, хотя этого следовало ожидать в таком-то важном месте. На ум ей пришло воспоминание о некоем длинноволосом военном искуснике, известном как тот самый ловец. Они были знакомы давным-давно, в другой жизни когда никакие беды их не волновали. Сали задумалась, жив ли он еще. Тут же она отогнала эту мысль. То, что у ловцов Бури был в хурше свой дом, еще ничего не значило. Сали явилась сюда не для того, чтобы ссориться с шаманами и ловцами. Исцеление и быстрое возвращение в Незру, вот что ее интересовало. Она миновала дом ловцов Бури и приблизилась к огромному центральному Кокону. Большой храм занимал его почти целиком. Сали взглянула на громадную вывеску на стене рядом с большими двустворчатыми дверями. Величественный монастырь Рассветной песни. "Ну и название", буркнула Сали. Монастырь действительно был величественный, даже больше, чем святилище в Вечной топи в Шакре. Если ему и недоставало высоты, он искупал этот недостаток шириной. Храм представлял собой приземистое неуклюжее здание из одинаковых восьмиугольных блоков, сходившихся куполом. Саля никогда не видела на коконе, даже плавучем, такую большую постройку. Она задумалась, могут ли эти коконы плавать, снявшись с якоря. Она сделала глубокий вдох, коснулась своих впалых щек и отвела с лба пряди волос. Стоять в священном для катуанцев месте было тревожно. Сали вырастили в почтении к шаманам и вечному хану. Религия сделала ее лучшего друга богом, и та же самая религия потребовала, чтобы Сали присоединилась к нему за гробом. Шаманы продали ее племя в рабство. Именно они изгнали жителей Незры, когда те сбежали из плена и вернулись в Травяное море. Сали должна была ненавидеть и шаманов, и этот храм. И она их ненавидела всей душой. Но невольно она тосковала по утешению и любви, которые дарила ей вера. Она почувствовала себя поистине блаженной, когда Дзяминя избрали новым вместилищем хана, когда она сама стала волей хана. Это была огромная честь. Сали страстно хотелось по-прежнему поклоняться вечному хану Катуа, почитать шаманов и подчиняться их власти. Пусть даже они вместе с прочими катуанцами предали Незру. Именно предательство ранило Сали сильнее всего. И теперь, стоя перед величественным монастырем рассветной песни, она чувствовала лишь тревогу и сомнение. Ни веру, ни почтение, и уж точно не любовь. Сильнее страха встречи со старыми верованиями и безвозвратно канувшей честью, впрочем, был страх за свой народ, за племя, за семью, за нерожденную племянницу, ну или племянника, тут уж ничего не поделаешь. Сали нуждалась в исцелении, чтобы и дальше оставаться с теми, кого любила, и служить сородичам еще много лет. Ну а если излечиться от недуга невозможно, пусть она выяснит это поскорее и вернется к своему племени, чтобы защищать его до последнего вздоха. «Страх дарует природа. Это броня для твоего тела, приготовление к битве. Позволь страху укрепить тебя, вооружить твой разум и разогреть храбрость». Так Алина, наставница Сали, сказала ей перед первой битвой. Та чуть не обмочилась от страха, пока они ехали к полю боя, и всю дорогу ежилась от стыда. С тех пор Сали, как молитву, повторяла слова Алины перед каждым сражением, набегом и поединком. Она подошла к огромным черным дверям, и тело немедленно откликнулось. Желчь подступила к горлу, живот скрутила судорогой, как будто тело отказывалось войти в храм. Зов Хана звучал в груди, отдаваясь во всех членах, так что зубы стучали. Сале страшно не хотелось входить. Она почти позволила этому желанию победить. Она подумала, что нужно прислушаться к голосу разума, тела и сердца и бежать из этого проклятого места. Но Саля устояла. Проглотив желчь, она стиснула зубы и толкнула ладонями черные створки. Страх — это щит, который меня укрывает. Если она ожидала, войдя в святилище, увидеть нечто особенное, то зря. Во-первых, внутри величественный монастырь рассветной песни выглядел как большинство других храмов. Помещение было круглым, со сходящимися под потолком дугами, в подражании древним юртам, в которых жили люди до эпохи движущихся городов. Как и во всех храмах, в середине стояла огромная статуя вечного хана Катуа, окруженная ковриками для медитации. Столько славы этому проклятому Дземиню, который прежде чем стать ханом ни дня не молился. Статуи, впрочем, бывали разные. Иногда хана изображали с топором в руке, а иногда он сидел на троне. Сале больше всего нравился храм Траурного Солнца, где хан был изображен вскакивающим на лошадь. Скульптор, к сожалению, оказался неумелым, и хан выглядел так, как будто собирался помочиться. Здесь, в величественном монастыре Рассветной Песни, вечный хан Катва стоял совершенно нагим и смотрел в небо, расставив ноги и раскинув руки. Поскольку Сали выросла вместе с Дзяминем, она знала, что воятель ему польстил. И все же приятно было увидеть лицо друга еще раз, вместо того, чтобы полагаться на слабеющую память. В медных курильницах, подвешенных к потолку, дымились благовония. Несколько шаманов молились на ковриках вокруг статуи. Пел мерный голос, через равные промежутки звонил гонг. Воздух был тёпел и неподвижен. От жара напольных канделябров, свисающих с потолка ламп и сотен отдельных свечей, которые горели в подставках на стенах, сали задыхалась. Просто удивительно, что храм ещё не сгорел дотла. Она закашлялась и вытерла тонкую струйку крови, которая вытекла из рта. Ее состояние ухудшалось. Тело, которое давно подводило Салли, теряло последние силы. Живот у нее скрутило, но Сали, сохраняя спокойствие, шла по храму как можно ровнее. С каждым шагом, казалось, нога уходила глубоко в камень. У сали начался жар. По лицу тек пот, и в то же время ей было холодно, аж зубы стучали. Лишь через несколько минут она пришла в себя. Собравшись силами, Сали поборола тошноту, втянула воздух сквозь зубы и двинулась дальше. Она миновала статую и вошла в следующее помещение. Там находились картины, изображавшие вечного хана Катуа в его чудовищном величии с напряженными мышцами, длинной бородой, волосатым телом и сокрушающей мощью. Целый ряд полотен изображал хана, сидящим на троне на протяжении веков. В том же зале были выставлены вазы, драгоценности, оружие и доспехи. В каждой жизни хан выглядел почти одинаково, хотя телесные сосуды вносили кое-какие различия. Вдоль стен, вокруг всего зала находились отдельные каморки. Салли заглянула в ближайшую и обнаружила портрет одного из людей, принявших в себя великого хана. Он жил три века назад. Его звали. Фозаи, и он происходил из города Джомеи. На картине был наголобритый мальчик с пучком волос на темени. Такую прическу тогда носили. Найден в возрасте 9 лет. Стал ханом в возрасте 14 лет. Слух прочитала Сали. Этот священный хан, известный как первопроходец, редко бывал в шакре. Однако в годы своего правления обогащал Катуа, совершая набеги на земли Джун и за их пределы. Он добрался до земель белых духов. У стены стояло грубо отесанное, сломанное копье. В следующей коморке был изображен мальчик по имени Кира. Он сменил Фазаи, погибшего в бою. Прошло семь лет, прежде чем хан переродился в новом теле. Правление этого хана ознаменовалось расцветом философии. Он создал Кодекс справедливых законов, в должны были повиноваться все без исключения. На небольшом пьедестале под картиной лежала открытая книга. Следующего звали Помпу затем шри и так далее. Более 30 коморок, и в каждой были портрет очередного сосуда и перечень достижений хана в течение жизни, а также какой-нибудь предмет, принадлежавший сосуду». Салли усмехнулась. Эти комнаты в глубине Величественного монастыря Рассветной Песни в Масау всего лишь содержали память о хане. Ничто не давало ответа на вопрос, каким образом хан возник и существовало ли лекарство от него. Где хранилось священное знание? Почему хан был бессмертен? Как он появился? Чем объяснялась его сила? Где находились священные книги? Что за ритуал позволял разделить душу хана на несколько частей? А главное, можно ли было извлечь часть, обитавшую в сале, не убивая ее? Она проделала этот путь не ради глупого урока истории. Тем не менее, она продолжала обходить экспонаты. Сале постепенно становилось интересно. До того, как превратиться в хана, это были просто люди, совсем юные, от 10 до 20 лет. В глазах у них горел особый огонь, и не было двух схожих между собой улыбок. Затем они делались тем, чье изображение стояло в середине, вечным ханом Катуа. И все различия стирались, когда хан завладевал их телами. Если бы шаманы не сохранили память о них, все забыли бы принесенную ими жертву. Салли очень хотелось увидеть картины, посвященные Дзяминю, и она обрадовалась, увидев его, изображенным в юности, до превращения в хана. На глаза у нее навернулись слезы, когда она смотрела на портрет Дзяминя. Его молодое лицо выглядело иначе, чем она помнила, но картина оживила много приятных воспоминаний. Те времена, несомненно, были счастливыми. Салли вспомнила день, когда прибыл художник, чтобы написать портрет Дзяминя. Это считалось великой честью не только для избранника и его семьи, но и для всего племени. Все так радовались. Мать гордилась Дзяминем. Саля невольно пробормотала. Лучше бы он отказался. Она вслух прочитала надпись на табличке. «Дзяминь, рожденный у очага стекольного мастера Сурио и плотницы Титаниш из племени Незры, ныне изгнана». Ну, конечно, они не могли об этом умолчать. Дзяминь получил благословение в возрасте 15 лет. Дальше повествовалось о священном отряде Дзяминя, включая Сальменде, волю хана, также с примечанием, называвшим ее беглянкой и предательницей. На табличке перечислялись многие достижения Дзяминя, его набеги, подавление восстания пограничного племени Шогуна, успешное разграбление северного Пиньина, месть за убийство 400 катуанцев оседлыми дикарями. Почти все было верно, уж Салита знала. Она сражалась рядом с ним. Однако ближе к концу истории стали появляться странные вещи. Если верить табличке, враг начал обширное вторжение, бросив всю мощь империи Джун на то, чтобы стремительно прорваться вглубь Травяного моря и нанести удар по шакре. Вечный хан в одиночку бился с передовыми частями джунцев, пока не подоспела Незра. Вместе они вынудили врага остановиться, но у Незры кончились стрелы и поломалось оружие. Тем не менее, они дрались голыми руками, пока не истощились огненные камни в топках и пока не пал хан, потому что враги превосходили их числом 100 к 1. Последний бой Дзяминя спас жизни тысяч катуанцев. На последней табличке говорилось, что хан, войдя в тело Дзяминя, стал одаренным поэтом и певцом. Также он был непревзойденным военачальником, имел удивительный гарем и собственными руками положил начало новой эпохи искусств у катуанцев. Саля стиснула зубы. Дзямень действительно любил стихи, но не отличался тонким вкусом. Постельные утехи его тоже не интересовали. Возможно, у него был самый скучающий гарем в истории ханов. Все остальное также не вполне соответствовало действительности. Если шаманы устроили хранилище памяти в честь молодых людей, ставших ханами, они, по крайней мере, могли бы правдиво отразить дурное и хорошее. Теперь Саля не доверяла ничему, что говорилось про всех остальных. Во всяком случае, своей жертвой они заслужили, чтобы их истории были рассказаны правдиво. Салли огляделась в поисках какого-нибудь шамана. Сейчас она его отчитает и прикажет исправить эту ложь. В другом конце зала двое хапан разговаривали с шаманом. Один был одет в необыкновенно красивый костюм из птичьих шкурок, а другой держал в руках метлу. Метельщик, очевидно, трудился в монастыре. Шаман кричал на него, не жалея голоса. Стоявшая неподалеку чучело боевого коня, очевидно принадлежавшего кому-то из ханов, опрокинулась, и у него отломилась нога. Хаппанин в меховом костюме встал между шаманом и слугой, видимо, стараясь их примирить. Саля ощутила приступ гнева. Сильные чувства, особенно ярость, в сочетании с зовом хана причиняли ей разнообразные муки. Голова у нее болела, в животе все переворачивалось. Желчь снова начала подступать к горлу. В последнее время Сали старалась сохранять спокойствие. К сожалению, лошадь Зямини затронула ее за живое. Сали подошла к шаману. Простите, святейший, я хочу услышать слово мудрости. Слушаю. Шаман повернулся к ней и вздрогнул при виде ее изможденного лица. Сали к этому уже привыкла. Ты паломница? Откуда? Сали заранее приготовила ответ. Из Аразраза, святейший. «Южное побережье Синего моря? Ты пришла издалека». Она приложила руку к сердцу. «Я проделала долгий путь, чтобы быть ближе к хану, но ваши надписи содержат неправду». Шаман взглянул на нее небрежно и надменно. «Кто ты такая, чтобы сомневаться в мудрости шаманов? Мы — слуги вечного хана Катуа. Наш священный долг — ввести его в этот мир и направлять потом, когда он удаляется из Срединных земель». Никто не знает историю хана лучше, чем его опекуны». «Опекуны». Салли уже собиралась высказать ему все, что думала о шаманской опеке, а затем вспомнила, зачем она здесь. Нужно было найти лекарство от недуга, а не затевать бессмысленную ссору с теми, кто мог ей помочь. Салли подавила гнев. «Конечно, святейший, я ошиблась. Я простая паломница, которая пришла издалека, чтобы вкусить мудрости в древнем доме вечного хана». «Я охотно проведу тебя по Величественному Монастырю Рассветной Песни», предложил шаман. «Нет», — сказала Салли. «У меня есть друг, который страдает от того, что ему достался дар хана. Он жаждет исцеления. Все, что хан предлагает своим смиренным слугам, следует принимать как благословение. Нет нужды искать исцеление от даров хана. Это не яд и не болезнь. Не богохульствуй, падениц и моли духов о прощении», — воскликнул шаман. Разумеется, здешние шаманы были особенно упертыми. И Саля не собиралась падать на колени ради этого дурня. Она еще раз прибегла к вежливости. «Уверяю вас, мой друг очень болен. Его недуг распространился». «Дар хана есть исцеление и сила», — перебил шаман. «Недостойное тело не в силах его удержать. Дух хана чист и вечен». «Мой друг умирает. Я прошу вас». Если твой друг принадлежал к священному отряду, что сомнительно, — презрительно произнес шаман, — он должен умереть, если знает, что такое честь. Продолжая дышать, он предает нашего великого хана и препятствует его возвращению. Сали подавила желание схватить этого чванного, небрежно усмехающегося шамана за шкирку и разбить ему голову о ближайший каменный пьедестал. Она прекрасно понимала, что ослабевшее здоровье мешает ей владеть своими чувствами. Иногда она просто не могла удержаться. Она уже протянула руку к шаману, но тут живот ее подвел. Салли согнулась вдвое и заблевала рыбой весь пол. Дрожа она упала на колени. Было так жарко. Она откинула капюшон, тяжело дыша, а потом подняла голову и встретила взгляд слуги с метлой. Тот, вытаращив глаза, смотрел на нее со страхом и любопытством. «Прочь! Прочь, хворая тварь! Прокаженная! Как ты посмела осквернить святое место?» — длиннобородый шаман толкнул Салли — и той очень захотелось дать сдачи. «Стража, выкиньте отсюда эту нечистую женщину!» Не стоило завязывать драку в величественном монастыре Рассветной Песни, в святейшем месте Катуа. Сали отступила, когда появились стражи, и позволила вывести себя на улицу. По пути она оглянулась. Шаман снова орал на слугу. Он, видимо, уже забыл про нее. В то самое мгновение, когда дверь захлопнулась, Сали поймала взгляд богато одетого хапанина, который неотрывно смотрел на нее.